Пухлый маленький рот, утяжеленный подбородок с ямочкой, круглолицая, одна из тех, про которых говорят русская красавица. У партизан в степном Баджее она была писаршей в штабе, и не раз сам Кравченко, главнокомандующий крестьянской армии, посылал ее в опаснейшие рейды в тыл белых за медикаментами и перевязочными материалами, и она всегда возвращалась благополучно. Говорили, что она находчивая, смелая, отважная, а было все не так. Белые сами помогали доставать ей медикаменты, а взамен получали от нее все данные о партизанской армии. Они все знали, подготавливая июньский сокрушительный удар — Только чудом спаслась партизанская армия, бежав с берегов Маны вглубь непроходимой тайги через лесной пожар за две сотни верст в Минусинский уезд, где партизан никто не ждал. Мамонт Петрович хотел спросить Катерину, почему она, столь важная разведчица белых, не осталась на Мане, когда партизаны беспорядочно и суматошно бежали в тайгу. Но он спросил совсем не о том. Так значит, Катерина Гордеевна, да, не думал, не гадал о такой встрече. Один вопрос у меня к вам, последний. Евдокию Елизаровну помните? Из-за чего вы дрались с ней в доме вдовы Ржановой, что в старой копе? Мамонт Петрович говорил спокойно, как будто размышляя вслух над трудным вопросом. И это его спокойствие передалось Катерине, смягчив ее окаменевшее сердце. Она не ждала, что с нею кто-то из этих красных может так вот по-людски заговорить, как будто трибунал не приговорил ее к расстрелу. В старой копе переспросила она дрогнувшим голосом. «Помню, помню. Осенью прошлого года это было. Глупо все вышло, ужасно глупо. Все были издерганы после боя за Григорьевкой». Если увидите Евдокию Елизаровну, пусть она простит меня. Теперь я знаю, кто подвел нас под пулеметы чоновцев. Он еще свое получит. А Евдокия Елизаровна, Дуня, она сейчас в больнице, в Каратузе. Кто ее подстрелил в Рождество, не знаю. Никто из наших не стрелял в нее. Никто. Это я хорошо знаю. Пусть не грешит на нас. А, впрочем, ее участь такая же, как и моя. Мы жертвами пали в борьбе роковой. — Это не про вас, — оборвал Мамонт Петрович. — Как знать про всех, наверное? А, да какая разница? Я хочу сказать, Дуня ни в чем не повинна, хотя и была с нами, и с нами, и не с нами. — В каком смысле? — В прямом. Она ни с кем. Ее просто смяли и растоптали, а притоптанных не поднимают. Она моя жена, — вдруг сказал Мамонт Петрович. Катерина посмотрела на него непонимающим взглядом. «Жена? Дуня? Ваша жена? Да вы шутите. Ничья она не жена. После того, что с ней случилось, она ничья не, не жена. Ничья. Она не живая и изувечена. Воскреснет еще, — сказал Мамонт Петрович, не вполне уверенный, что Дуня может воскреснуть из мертвых, но отступить ему не дано было, в самое сердце влипло» дай бог натянуто усмехнулась катерина удивленно разглядывая мамонта головню чудак и только ах если б бы побольше было чудаков на белом свете но она об этом не сказала мамонту петровичу боже мой как все запутано как все запутано а вы забыла как вас величать не судите меня строго я к вам если помните не питала зла нет если помните конечно и если разрешено вам помнить Жалостливо покривила пухлые губы. Я исполнила свой долг перед Россией, которую так жестоко, так жестоко растоптали. Будет время, подымется мститель суровый, и будет он нас посильней. «Эта песня тоже не про вас», — перебил Мамонт Петрович. Катерина покачала головой. «Еще никто ничего не знает, никто ничего, да-да». Не надо быть таким самоуверенным. Ах, да, у меня так мало осталось времени, так мало. Я хочу, извините, попросить вас. Поговорите, пожалуйста, пожалуйста. С Ефимом Семеновичем, с Мажаровым. В трибунале я не могла. Последняя моя просьба. Разбередили вы мне сердце, что ли? О чем я? Ах, да, про сына. Пусть он ничего не говорит обо мне сыну, не надо. Неумно отравлять жизнь сыну. Вы меня понимаете, это наша борьба, наша кровь за кровь, а у сына я еще ничего не знаю».